Глава 10. Забудь всё плохое. Придёт время забыть плохое бремя. Позади оставь все тяжести судьбе, не забудь, когда чувствуешь ты слабость, сохрани лишь память. Память обо мне. Память обо мне. Перевод Ильдара Галиева. Когда я подъехал к воротам особняка Годуновых, никто и не подумал распахнуть их. Постояв пару минут, пришлось звонить Алисе. Я приехал, но, кажется, меня не хотят впускать. Сейчас открою. И постарайся не обращать внимания на охрану, ладно? Дождись меня возле главного входа. Девушка отключилась, а я усмехнулся. Не обращать внимания на охрану? Ну-ну. Несколько не сомневался, что после случившегося Алису не выпустит за пределы дома без усиленного сопровождения. Что ж, для меня это не являлось проблемой. Участок у Гадуновых оказался большим. Меньшим, чем мой, но и располагался он в элитном районе, едва ли не граничащем с центром Гигаполиса. Не думаю, что здесь была возможность урвать пару лишних гектар земли даже за очень большие деньги, даже при возможностях Сергея Валерича. Асфальтированная дорожка, ведущая от ворот к дому, с двух сторон была высажена идеально подстриженными буками. За ними виднелась масса зелени, украшающая участок: кипарисы, туи, какие-то хвойные, ровный и сочный газон, яркие цветы. Идиллия, мать её. Парковая зона тянулась до самого дома, точнее, до довольно просторной парковки с вытянутым фонтаном в центре. Сейчас на её дальнем участке стоял транспортный глайдер со здоровенным кузовом. В него как раз заводили рыжего коня. Чуть ближе к дому расположились два одинаковых мобиля чёрного цвета. Я проехал мимо них и развернулся, остановившись чуть лениво за ле самого крыльца. Охраны, как и говорила Алиса, тут было выше крыши. Трое на лестнице ведущей к дому, ещё двое в дверях. Пятерых я насчитал на территории, пока ехал, и ещё пара оказалась сразу за воротами. Эти ребята просканировали меня и глайдер, прежде чем разрешили ехать дальше. Забавно, но Петя и его отец пользовались услугами той же самой фирмы, к которой обратился и я Атлас. Вообще, внутри сидела железная уверенность. Всего на территории Годуновых охранников гораздо больше, раза в 3, предположительно. Выйдя из глайдера, я непринуждённо облокотился на него, ожидая девушку Погода стояла прекрасная, и даже обстановка не могла отвлечь меня от тёплого майского солнца, нежно греющего кожу лица. "Принимаешь солнечные ванны?" я обернулся. Блондинка спускалась по лестнице, а за ней на расстоянии пары шагов держались два атласа. Алиса выглядела просто бесподобно. В этом я был готов признаться себе прямо сейчас. Девушка одела лёгкие синие брюки и некое подобие жёлтого платья с жёстким корсетом. Когда она шагала по ступенькам, короткие полы дорогой дизайнерской вещи будто оглаживали её ноги. Трехнув головой, я отмёл мелькнувшую пошлую мысль и улыбнулся. Радуюсь погоде. Очень люблю тёплые дни. Я тоже. Блондинка подняла свою изящную ручку, заставив Атласа остановиться в нескольких шагах от нас. До 10 лет я росла в Сочи и до сих пор не могу привыкнуть к столичной погоде. При упоминании родного города у меня внутри ничего не ёкнуло. Однако это случилось в следующий момент. С тихим шорохом, напоминающим шум воды, по лестнице стекли тысячи нанитов, собравшихся у ног хозяйки в несколько связанных треугольников. Заметив мой взгляд, Алиса слегка покраснела. Это это мой дроид. Его зовут Мод. Интересное имя, с трудом выдавил я из себя. Вот уж не думал, что подарок на десятилетие девочки протянет так долго. Назвала в честь человека, который его подарил. Твоего друга? Петиного. Он подарил его мне очень давно, а потом Давай не будем об этом, там очень грустная история. Как скажешь. Согласился я, всё ещё удивлённый тем фактом, что спустя столько лет девушка сохранила подарок, да ещё и назвала его моим настоящим именем. Готова ехать? Да, секунду, я только отдам распоряжение. Алиса отошла к грузовому глайдеру, что-то сказала водителю, затем вернулась ко мне. Я открыл для неё дверь с пассажирской стороны и, подав девушке руку, помог сесть. Дроид, снова поменяв форму, скользнул в мо빌 следом за хозяйкой. Госпожа Годунова, неожиданно в этот момент подал голос один из атласов. Согласно приказам вашего брата, мы должны сопровождать вас. Вы будете? Нахмурилась Алиса. В чём проблема? Полагаю, ваш охранник хочет сказать, что кто-нибудь из его людей должен ехать в моём мобиле вместе с вами. Двое, согласно указу Петра Сергеевича, уточнила Атлас. Это уже ни в какие ворота, вспыхнула девушка. Я и так согласилась на этот бесконечный пелимпк в реальном времени. Согласилась, чтобы на конную прогулку меня сопровождал почти десяток охранников. Вы ведь знаете, что мой брат проверял Марка, не так ли? Да, но и знаете, почему мы поменяли прошлую охранную фирму? Они не справились. Тогда должно быть вы слышали, что именно Марк вернул меня домой. Да, однако, однако неужели вы думаете, что этот человек захочет меня похитить прямо сейчас, когда всем известно, что мы собирались на прогулку, когда его глайдер со всех сторон будет окружён моей охраной? У нас есть приказ. Бесцветным голосом произнёс Атлас. А мне всё равно. Вы поедете рядом на двух хавербайках и в своих мобилях это не обсуждается. Оставалось только удивиться, откуда у девочки, которая просыпается посреди ночи от кошмаров и ещё недавно боялась выйти из дома, взялась такая воля. Я не стал затягивать отъезд, закрыл за Алисой дверь, повернулся к её охране, виновато разведя руки, обошёл глайдер и сел на место водителя. Жёстко ты с ними. Иногда по-другому никак. Думаю, по возвращению тебя ждёт неприятный разговор с отцом и братом. Ничего, как-нибудь переживу. В современном мире и так практически нет места приватности, но то, о чём говорил этот Атлас, совсем уже за гранью. Я оставил эту синтэмцию без внимания, и какое-то время мы ехали молча. Ты не пользуешься автопилотом? спросила девушка через несколько минут. Почему? Предпочитаю всегда держать ситуацию под контролем. Не доверяешь ИИ? Они, конечно, бывают весьма полезными, но сейчас у меня в глайдере ты, и за твою безопасность, даже в такой малости, как дорожное движение, отвечаю я. Ты во всём такой? Какой? Обстоятельный. Я рассмеялся, повернув голову, увидел, что Алиса недоуменно хмурится, и пояснил причину своего веселья. Мне это часто говорят, но честно, сам бы я так не сказал. Со стороны такие вещи заметить проще. Думаешь? Оставшуюся часть пути до Морфина мы обсуждали малозначимые вещи и обменивались светскими слухами. Последних, надо сказать, по столице курсировало столько, что даже выбрать самую животрепещущую тему было довольно сложно. Забавно, но Алиса, как выяснилось, мало подходила под тот образ, который я нарисовал себе, когда раскопал всё, что только можно о семье Годуновых. Девочка из супербогатой и влиятельной семьи оказалась совсем не высокомерной и изнеженной, как предполагалось изначально. Добрая, весёлая, умная и внимательная, она вызывала во мне довольно противоречивые чувства. Умом я понимал, что готов лишить её всего, что у неё есть, только ради мести. Но сердце, которое, как оказалось, очерствело не до конца, постоянно напоминало: так поступили со мной. и превращать жизнь Алисы в кошмар просто потому, что ей не повезло родиться году новой, не самая лучшая идея. Тем не менее, я забивал эти мысли поглубже и старался не забывать о том, что уже всё для себя решил. Никакая сентиментальность не могла изменить мои планы, и я это прекрасно осознавал. Но как ни старался, всё равно не мог не признать, Алиса мне нравилась, и ничего с этим поделать не мог. С каждым днём С каждым новым её звонком теплее к девушке всё сильнее. И самое поганое, просто прекратить общение было невозможно, потому что в таком случае весь мой план полетит к чертям. В Марфино мы приехали около половины третьего. Алиса вместе со своими охранниками отправилась в административный корпус конного клуба, чтобы утрясти все формальности. Вернулась уже переодетой, обтягивающие брюки, белоснежная сорочка и чёрный жилет. Сидели на блондинке просто идеально, и против своей воли я засмотрелся на неё. Наверное, нужно было спросить раньше, но ты так быстро согласился, что я даже не подумала уточнить. Ты уже ездил верхом? Нет, не доводилось. И, кстати, костюм я тоже не захватил, но оделся как видишь удобно. Что ж, в таком случае тебе нужно лошадь поспокойнее, чем мой скакун. На твоё счастье, Астра именно такая. Как раз в этот момент из грузового глайдера вывели обеих лошадей. Одна из них, нежно-серая, судя по чёрной звезде на лбу, и была Астрой. Вторым скакуном был рыжий, широкогрудый конь с шикарной гривой. Он был не особо доволен поездкой в кузове и сейчас бил копытом в землю, мотал головой. "Я так понимаю, ты поедешь на нём?" уточнил я. "Его зовут Вихрь", улыбнулась блондинка. Кажется, мальчик застоялся за последние недели. Мы дождались, пока лошади оседлают. Охрана, стоявшая вокруг нас кольцом, изрядно раздражала, но я понимал, по-другому никак. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем Алису перестанет сопровождать целый отряд. Интересно, как они собрались охранять её, пока мы будем на прогулке. Не выдержав, я задал девушке этот вопрос. Пойдут пешком. Она пожала плечами. Я не собираюсь сразу пускаться в галоп. В таком случае ты будешь искать меня до следующего вечера. Надеюсь, такого не случится. Я примерно представлял, как нужно управлять лошадью, хоть никогда этого и не делал. Обратив внимание на Алису, заметил, как легко и без всякой помощи девушка вскочила в седло и развернула своего коня. Её дроид без труда перестроился в высокую линию и, коснувшись стали блондинки, Перетёк к ней, на этот раз приняв форму широкого пояса. Вставив ногу в стремя, я ухватился за луку и рывком поднял себя в седло. Не знаю, вероятно, среди моих предков были монголы-кочевники, но разобраться, как управлять лошадью, не составило никакого труда. Тянешь правое поводье, и коняшка поворачивает направо. Тянешь влево налево. Чуть ударил каблуками, животное двигается вперёд. Равномерно натягиваешь поводья, останавливается. На первый взгляд всё было просто. Конечно, я понимал, что тонкости в верховой езде вагона и маленькая тележка, однако под одобрительный взгляд Алисы мне удалось без труда прокатиться вокруг транспортного глайдера и остановить кобылу возле блондинки. "Ну как? У тебя отлично получается. Если бы ты не сказал, я бы не поверила, что раньше ты этим не занимался. Ты мне льстишь". Чувствую, твоя Астра будет долго рассказывать своим друзьям в загоне, кто на ней сегодня катался. Девушка засмеялась и развернула своего коня. Просто старайся не делать резких движений. Не торопись. Мы въехали в здоровенные стальные ворота, которые сейчас были распахнуты Настиш. Грунтовая дорога за ними некоторое время вела нас по зелёному лугу, а затем разветвлялась в трёх разных направлениях. Вдали виднелись несколько других всадников. Четверо атласов неотрывно следовали за нами пешком, держась на почтчительном, но весьма небольшом расстоянии, таком, чтобы в случае опасности за пару секунд оказаться рядом. Здесь большая территория, спросил я. Да, кивнула Алиса и указала налево. Там целый лес с проложенными тропинками для прогулок, чуть правее небольшое озеро и несколько искусственных ручьёв, а в той стороне и подром, площадки для тренировок стояло, и ещё много чего. Ты раньше часто сюда приезжала? Пару раз в неделю. Иногда мы с подругой ездили далеко за город, иногда в другой конный клуб поменьше, но это место у меня любимое. Оно достаточно большое, и если не хочешь ни с кем встречаться, всегда можно выбрать безлюдный маршрут. И где ты хочешь прокатиться сегодня? Вдоль леса. Там очень красивое поле с какими-то жёлтыми цветами. В это время они как раз должны зацвести. Хочешь посмотреть? С удовольствием. В этот раз я не собирался становиться инициатором разговора. Девушка сама позвонила мне и пригласила сюда. Мне лишь было нужно находиться рядом и поддерживать беседу на те темы, которые она сочтёт нужным поднять. Пока что этого было достаточно. Марк. Да? Знаешь, я подумала и поняла, я ведь практически тебя не знаю. Тебя это смущает? Немного. Никогда не поверю, что брат не рассказал тебе всё, что ему удалось обо мне узнать. Он рассказал, разумеется. Вот только мне не кажется, что можно узнать человека по сухим отчётам и доносам. В современном мире они могут быть фальшивыми или составят неверное представление о человеке. Я мне бы хотелось, чтобы ты сам рассказала себе, если эта просьба не покажется чрезчур наглой. Не вижу в этом ничего предосудительного. Я пожал плечами и разблокировал файлы воспоминаний Марка Линденна. Рассказ получился весьма короткий, мы не слишком интересным. Однако Алиса всё же имела кое-какое представление о том, чем я занимался в последние полгода, поэтому смущаясь, всё же задавала интересующие её вопросы о моей жизни в Пекине. То есть сейчас ты просто инвестируешь в прибыльные проекты Примерно так, кивнул я. Ищу потенциально прибыльные разработки и стараюсь выкупить их у создателей раньше, чем корпорации. И как успехи? Пока весьма слабые, я рассмеялся. Кроме тех плазменных щитов, что так рвутся воспроизвести Оборонокс и другие корпорации, активных разработок у меня сейчас нет. Скажем так, я в постоянном поиске нового. Значит, ты всё-таки пошёл по тому пути, который выбрал в юности? Ты ведь был инженером, а теперь по сути работаешь в этой же сфере, только немного с другой стороны. Этот вопрос заставил меня задуматься. Не хотелось развивать тему прошлого. Я боялся, что что-нибудь в моих словах, жестах или внешности выдаст настоящие чувства. Так что решил просто соврать. Получается, что так. Мне всегда нравилось рвение, с которым человечество придумывает новые технологии. Есть в этом что-то Поэтично, наверное. Но многие из этих технологий вредят людям и планете, разве нет? Мы свернули на одну из боковых дорожек, терявшуюся в густом хвойном лесу, усыпанном папоротниками. В воздухе слышалось пение птиц, солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, рождая на земле причудливый узор теней. Что касается земли, так было раньше, до пандемии и открытия гравитонеа. Сейчас мы перестали разрушать озоновый слой, флору и фауну, и как раз-таки с помощью современных разработок делаем всё, чтобы сохранить и восстановить загаженную в XX веке биосферу. Конечно, ещё остаются предприятия, которые вредят планете, но в целом они почти не влияют на ситуацию. Положительная динамика сохраняется, пусть и за счёт того, что население нашего голубого шарика весьма уменьшилось. Что до общечеловеческого желания навредить ближнему своему, я нахмурился, понимая, что перед глазами стоят модельные голограммы Крис и Лены. Так так было всегда. И даже откажись мы от всех наших технологий, ничего не изменится. Люди просто будут убивать друг друга палками. Понимаю. А что насчёт тебя? Чем ты мечтала заниматься в детстве и чему хочешь посвятить свою жизнь? Девушка слегка покраснела. Наверное, это прозвучит ужасно, но я совершенно не представляю, чем бы я хотела заниматься. У меня была куча увлечений, но ни одно из них не переросло во что-то большее. Может быть, потому что в моей жизни всегда был достаток. Всё решалось по щелчку пальцев, и задумываться о том, как я хочу прожить эту жизнь, не было никакого смысла. Звучит довольно грустно. Так и есть. Алиса вздохнула. В детстве я мечтала стать балериной, но наверняка ты и сам знаешь, что в современном мире в этом нет никакого смысла. Балет никого не интересует. Да и я к нему охладела уже довольно давно. Ты ещё очень молода, Алиса, заметил я, и думаю, что вся твоя страсть к чему-либо ещё впереди. Надеюсь на это. Знаешь, я хотела спросить ещё о чём. Я в твоём распоряжении. Возможно, Это прозвучит грубо, и если так, я заранее прошу прощения, но ты был прав. Брат не хотел, чтобы я куда-либо выезжала с тобой. Я не понимала, почему, пока он не рассказал мне о полагаю о том, чем я занимался в Пекине. Я не хочу лезть в твою личную жизнь, Марк, но, честно говоря, мне совсем не верится, что ты головорез, преступник. Я хотел сказать, Опасный человек. Ты очень дипломатично, я улыбнулся. Но, думаю, раз брат уже рассказал тебе кое-что, скрывать это нет смысла. Да, часть прошлого года я занимался, скажем так, не совсем законной деятельностью. Полоса неудач привела меня в Бейджин, где пришлось делать всё, чтобы выжить. И не буду скрывать, несколько раз пришлось замарать руки. Тебя это беспокоит? Я не знаю, Наверное, нет, иначе меня бы тут не было. Об этом не стоит переживать, Алиса, пересилив себя, сказал я. То, что происходило в Пекине, там и останется. Я не собираюсь возвращаться к такой жизни, и уж тем более вредить тебе. Обещаю. Спасибо, блондинка улыбнулась. Рада, что ты не стал лгать. Знаешь, если честно, то даже несмотря на обстоятельства нашего знакомства, мне сразу показалось, что ты хороший человек. просто попавши в жестокие обстоятельства. И теперь я убедилась в этом ещё сильнее. Бедная девочка, угрюмо подумал я про себя. Ты даже не представляешь, насколько права. Приближающихся к нам всадников мы сначала услышали, а лишь потом увидели. Из-за поворота показались два человека мужчина и женщина, в точно в таких же костюмах, как и был одет на мою спутницу. Они двигались нам навстречу. Кого я вижу, воскликнула девушка, приближаясь к нам. Алиса Годунова. Привет, Марго. Если бы я знала, что ты собираешься сюда, то обязательно бы позвонила. Девушка картинно всплеснула руками. Но ты не ответила на десяток моих последних сообщений, так что Да, прости. Алиса, судя по её виду, вины совсем не чувствовала. Я ни с кем не общалась, пыталась прийти в себя. Не извиняйся, я прекрасно это понимаю. Ну, вижу, что компанию и себе ты всё же нашла? Марго, это Марк Линден, мой друг. Марк, это Марго Договар, представила нас девушка. Очень приятно, я улыбнулся, пожимая руку, протянутую, впрочем, для поцелуя. Походу, отметил, что этот факт не остался незамеченным Алисой. В глазах девушки сверкнули весёлые искорки. Жимонная Марго, пожалуй, была красива. Немалых размеров грудь, натянувший жилет едва из него не выпрыгивала. Пухлые губы подведены ярко-алой помадой, длинные чёрные волосы собраны в хвост, соболиные брови идеальной формы чуть сдвинуты, а во взгляде тёмно-синих глаз плескался живой интерес. Её спутник напротив оказался весьма серым человеком, среднего роста, среднего телосложения, непримечательные черты лица Словно специально подбирали. При взгляде на него зрение намеревалось тут же соскользнуть с лица неизвестного и остановиться на чём-нибудь другом. Взаимно Марго указала на невозрачного человека. Это мой телохранитель и по совместительству кузен, Виктор Договар. Тот коротко кивнул, давая понять, что расшаркиваться не готов, и, откровенно говоря, я был ему за это благодарен. Я не стану на тебя наседать, девочка моя. Тем временем Моргуй обращаясь к Алисе: "Представляю, как тебе надоели все эти расспросы, но не могу не спросить одно. Ты в порядке?" "Да, Моргуй, я в норме, спасибо." Алиса слабо улыбнулась. "Как видишь, теперь даже выбираюсь из дома." "Я очень рада", заверила мою спутницу пышногрудая брюнетка. "И теперь понимаю, что наша встреча сегодня произошла вовсе не случайно. Что ты имеешь в виду?" Мой отец устраивает ежегодный приём через 6 дней. Вы, разумеется, приглашены всей семьёй. Я приготовила для тебя персональное приглашение, но не знала, как будет выглядеть, если я его просто пришлю с посыльным, так что приглашаю тебя сейчас. Я Алиса слегка растерялась, бросив на меня быстрый взгляд, и цепкие глазки Маргот тут же его поймали, поняв всё абсолютно правильно. Разумеется, если ты захочешь, Можешь прийти со своим другом? Я буду только рада. Марк, она повернулась ко мне. Надеюсь, вы простите мне такую бестактность, но не согласитесь ли посетить приём в нашем особняке? В качестве Она снова посмотрела на Алису, сопровождающего. Благодарю за приглашение, я чуть склонил голову и с удовольствием приму его, но решение примет моя спутница. О, даже так, Бринетка окинула меня оценивающим взглядом. "Складывается впечатление, что вы настоящий джентльмен. Уверяю, это впечатление обманчиво". Маргорас смеялась, но ослаблять напор, кажется, и не думала. "Ну так что, Алиса?" Она вновь повернулась к блондинке. "Ты сделаешь мне подарок и почтишь своим присутствием этот скромный праздник жизни?" "Марго, я не хочу тебя обижать, но сегодня первый день за целый месяц, когда я вышла за пределы дома". Не могу ответить тебе прямо сейчас. Я подумаю хорошо и через пару дней позвоню тебе, чтобы сообщить ответ. Но, конечно, морго широко улыбнулась строгая Поводья. В таком случае не смею больше навязываться. Мы с кузеном всё равно собирались домой. Хорошей вам прогулки. Спасибо, поблагодарил я и, проводя потажную девицу взглядом, спросил Алису: "Что ты за дамочка? Дочь одного из очень влиятельных руководителей Обороныкса?" Поджав губы, ответила моя спутница: "Моя подруга". Прозвучало это не очень уверенно. Усмехнулся я, трогая поводы. Мы продолжили неспешно двигаться по лесной дороге. Позади всё так же слышались шаги атласов. "Знаешь, я просто поняла, что настоящих друзей у меня, наверное, нет", немного грустным голосом сказала Алиса. "Все они сплетники, завистники и прожигатели жизни". Большинство из них не ценят настоящих чувств, эмоций. Думаю, раньше я была такой же, но теперь это из-за похищения частично. Но вообще я и до него пару лет всё больше предпочитала одиночество, чем шумные вечеринки. Друзей становилось всё меньше и понимаю. А у тебя есть настоящие друзья, Марк? Я сильно сжал челюсть, стараясь не сболтнуть лишнего. Настоящие друзья Ха. были когда-то. Точнее, я так думал. Но наши пути разошлись. Жаль. Ну, если бы этого не случилось, возможно, я бы сейчас не оказался здесь. Алиса улыбнулась, даже не понимая, что я на самом деле имел в виду. На самом деле, Моргон не самая плохая из тех, кого можно назвать другом. Честно, просто иногда я не чувствую в её словах искренности. Сейчас она была довольно искренна, на мой взгляд. Сейчас да. И именно поэтому я сразу не отказалась от приглашения. Что ж, если всё же соберёшься, дай знать, составлю тебе компанию. Я шутливо поклонился, и Иван не рухнул с лошади, чем вызвал у девушки приступ завистливого смеха. "Обязательно", смеявшись, сказала она. "А теперь предлагаю проехать эти заросли насквозь и покатиться вдоль озера". Оно недалеко, а потом посмотрим на цветочное поле. Как пожелаешь, легко согласился я. Но если меня выбьет из седла какая-нибудь ветка? Девушка вновь засмеялась и слегка пришпорила своего коня. Догоняй, крикнула она, отрываясь на несколько корпусов. Меня тут же обогнали ускорившиеся атлысы, не собирающиеся разрывать расстояние между собой и объектом охраны. Не осталось ничего, кроме как на свой страх и риск. ускорить собственную кобылку. Что ж, надо признать, день прошёл куда продуктивнее, чем я ожидал. Если удастся попасть на тот приём, возможно, это даст неплохой урожай.